Глава 17. Лок Торсон Лок Торсон наблюдал закат с вершины своего замка. Зрелище величественное. Местное светило заходило, окрашивая все вокруг розовыми бликами. С другой стороны, уже появлялся бело-голубой спутник планеты, за которым тянулась вереница спутников поменьше. Лок за эти годы возмужал. Нельзя сказать, что постарел, хотя что греха таить. Годы брали свое, но, благодаря тормам, он держался. Жил в своем замке на вершине скалы, его обслуживало постоянное число в 200 тормов, для которых было обособленное информационное поле, только для них, и отделено от стаи. Он навсегда запомнил урок, который преподнесла ему королева стаи, тогда он очутился на волоске от смерти, поэтому больше с ней лично никогда не встречался но постоянно находился в информационном поле стаи да что стаи стаи стало десятки численность росла быстро климат на планете благоприятный королева стаи обратилась к нему с информацией системная королева наши модули разведки передают тревожную информацию с чем связана тревога в галактике идет война империя сражается с тормами появилась новая цивилизация которая называет себя Оры. Лок уловил знакомое название. Он его где-то уже слышал. Ну, конечно, у императора Тайкана просматривали информацию со старинного кристалла. Так вот, значит как, цивилизация нашлась. Теперь ей уцелеть будет непросто. Захотелось увидеть людей с планеты Земля. Какими они стали? Но торопиться не стоило. Он видел свои флоты, многочисленные и хорошо оснащенные, почти все с экипажами, что постоянно занимались боевой подготовкой. По сути, у него теперь был свой флот, состоящий из кораблей Тормов. «Тормов», — горько подумал он, — «я сам теперь Торм, системная королева. Как человек, я отторгнут своей цивилизацией. И что мне теперь делать?» На связь вновь вышла королева. Она добросовестно выполняла свои обязанности и поступательно развивала цивилизацию. Он постоянно ее контролировал и корректировал коллективное информационное поле, убирая излишки агрессии. Еще один вопрос, требующий вашего решения. Что за вопрос? Наша цивилизация разрослась. Теперь у нас огромная стая, которую нужно разбить на стаи поменьше. Что требуется от меня? «Нужны планетарные королевы для управления этими стаями. Вам нужно отложить яйца для потомства». «Вот тебе раз», — опешил Лок. «Теперь я должен отложить яйца? Но как?» Подумав, нашел очень непростое решение, но другого пути просто не было. Информационное поле коллективного разума заполнилось его сообщением. Я, системная королева, возведена в ранг королевы цивилизации. Планетарная королева повышается до ранга системной королевы. Разрешаю системной королеве произвести необходимое количество потомства для управления стаями. Повышенная локом королева испытала нечто похожее на благодарность и удовлетворение. Карьерный рост важен для всех биологических существ и социальный статус очень важен в сложном устройстве общества. Вновь назначенная королева считала такое повышение заслуженным и вполне закономерным. Разрешение произвести потомство ее очень устраивало и давало возможность освободиться от прямого контроля каждой особи на всех направлениях деятельности. С появлением королев возникнут проблемы другого порядка – борьбы за власть, борьбы в прямом смысле. Ведь за власть придется биться на поединках. Статус можно будет завоевать только в поединке, уничтожив соперницу. Поэтому даже самой системной королеве придется биться на таких поединках. Уклониться невозможно. Коллективный разум устроен таким образом, что противиться вызову на поединок невозможно. В таком случае как же лок торсон Он же выполняет функции королевы цивилизации, новой цивилизации. Действительно, Лока Торсона на должность королевы назначила королева цивилизации против всех правил. И сработало но только один раз и только в этой стае. Его статус вплетен в систему коллективного разума как непререкаемый и на все времена. Он может не отвечать на вызовы и не проводить поединков, потому что коллективный разум не может принудить его к этому. «Тем не менее, Локу Торсону не следует встречаться с системной королевой. Та может просто его атаковать, подчиняясь инстинктам коллективного разума». И он строго соблюдал это правило. После паузы вновь назначенная королева ответила. «Большое повышение и большое доверие. Я все сделаю, чтобы его оправдать. Потомство произведу в ближайшее время». Хорошо, необходимое количество королев для стаи ты отберешь сама. После этого начнется новый этап жизни цивилизации. В дело вступит естественный отбор. Назначений больше не будет. Вопрос власти будет решаться на поединках. Лук облегченно вздохнул. На этот раз пронесло. Королева не стала требовать поединка и восприняла назначение как должное, понимая, что это против правил. Лок понимал, почему она не стала препятствовать и требовать поединка, потому что он и был коллективным разумом, и ему предоставлено право устанавливать правила, потому что инстинкты Тормов на него не действовали. Но только в этот раз. Как только появятся, подрастут и станут во главе стаи планетарные королевы, все изменится и вернется к прежним устоям. Королева начнут драться между собой за место во главе стаи. Пока было время, нужно его использовать с толком. Лок понимал, что он чужеродный элемент для стаи Тормов. Переделать их невозможно. Они такие, какими их создала эволюция. Лучшее, что он мог сделать, — это покинуть стаю, но время еще не наступило. Тем временем королева ответила согласием на указание Торсона. «Цивилизация возвращается к истокам своей эволюции. Я сделаю так, как ты скажешь. Я помню, у тебя особый статус». Локк ответил королеве сдержанно. «Продолжай развивать цивилизацию, и пусть все будет так, как должно быть». Системная королева такой ответ восприняла как должное и продолжила трудиться в том же ритме. Дело сделано. Локк еще на шаг продвинул свою стаю вперед. У него была мысль использовать стаю в борьбе с цивилизацией Тормов. Когда-то в прошлом удалось затормозить процесс вековой войны между Тормами и Салем, но только затормозить. Подумав, пришел к другому выводу. «Зачем мне это делать? Тайкан меня предал. Командующие и правительство Салем тоже. Для них я уже давно умер». Размышляя, ходил по огромному залу правления. Да, правительство и император меня предали, но народ цивилизации Салем на моей стороне, народ здесь ни при чем. Развязав войну между двумя цивилизациями Тормов, я отвлеку их от империи и дам возможности развиваться». Думая так, он еще не знал, что Тормы обзавелись технологией быстрого перемещения в пространстве. Он не знал о планах королевы Тормов на галактическое господство. Зато он знал одно — Тормов победить нельзя. Он знал то, чего не знала королева Тормов, а, может быть, утеряла это знание. Лок знал — Тормов не переделать. Можно как-то одно-два поколения сдержать, а потом процесс вернется в прежнее русло. Лок решил пока не афишировать свою цивилизацию, оставаясь в тени и наблюдая за событиями. Появилось потомство королев, они подросли и стали во главе стай. Системной королеве стало гораздо легче управлять новой цивилизацией. Теперь она держала под контролем только королев, отдавая им приказания, а те контролировали и вели работу в своих стаях, которых стало много. Конечно, с основной цивилизацией Тормов стаи Лука сравнивать нельзя, численность несоизмеримая. Но стаи быстро росли. Системная королева приступила ко второму этапу развития – колонизации пригодных для жизни планет. Стаи стали перебираться с материков планеты Эллос на другие планеты Звездной системы и осваиваться там, продолжали размножаться и заселять Звездную систему. Звездный флот рос как на дрожжах, становясь грозной силой, способной не только постоять за себя, но и совершать вторжение. Однажды одиночество молодой звездной цивилизации нарушил звездолет знакомой конструкции. Корабль Тормов вышел из портала и активно сканировал пространство. Системная королева сразу доложила Локу торсану «Попробуем не раскрыть себя. Возможно, этот корабль сделал промежуточное всплытие и скоро уйдет в портал». «Королева, приказ непонятен, скрыть не удастся. В сложившейся ситуации вариантов два. Первый – вступить в контакт, второй – уничтожить. Второй – предпочтительней. Ваш вариант самый слабый, нас заметят и потом нападут. Королева, хватит прятаться, пора выходить на звездные просторы». Системная королева давила на Торсона в прямом смысле этого слова. Лок умом понимал, что системная королева права, но старался оттянуть момент выхода своего флота в боевой поход. Похоже, что его стараниям пришел конец, системная королева возмужала и все понимала. Ее воспитывал сам Лок, до некоторого времени получалось, но потом он разрушил установившийся контакт, уединившись и отстранившись от стаи, и та едва не погибла. Результатом стала атака королевы на него, и он едва не погиб, но пришел в себя и взялся за работу. Сейчас происходило то же самое. Системная королева готовилась бросить ему вызов. Этого допускать нельзя. Тогда придется ее уничтожить и руководить молодой цивилизацией самому. А это ох как непросто. Находиться постоянно в информационном поле коллективного разума и контролировать его. Здоровье уже не то, да и годы брали свое. Пришлось пойти на соглашение с системной королевой. В наших базах данных этот корабль имеется и принадлежит цивилизации Тормов. Вступаем в контакт и берем его экипаж под контроль. Слушаюсь, королева, приступаю к реализации. Лок правильно понял. Системная королева рвалась на просторы галактики и готовилась бросить вызов Локу, понимая, что тот с ней биться не будет. По сути, Лок Торсен становился тормозом в развитии цивилизации. И вскоре придется принимать кардинальные меры. Но такое будущее еще не наступило. Системная королева набросила сеть коллективного разума на корабль. И действительно, там находились тормы. Ими управлял локальный коллективный разум, а на корабле было несколько тысяч особей. Одна особь Обладала степенями свободы, и с ней можно общаться. ограничено конечно, только в рамках ее компетенции. Системная королева взяла локальный разум под контроль и выпотрошила всю информацию. Экипаж перешел в беспрекословное подчинение стае. Никаких проблем не возникало, и иерархия коллективного разума такая же, как и здесь. Королева цивилизации, системные королевы и планетарные. Подчинение беспрекословное. По-другому быть не могло. Каждая особь сама по себе совершенно неразумна. Всеми этими особами управляет коллективный разум, основой которого являются королева и древние инстинкты. Закончив с кораблем, связалась с луком и доложила о выполнении операции. Хорошая работа. Что мы имеем? Информацию об основной цивилизации Тормов. Она стала сильна. Тормы встретились с некой цивилизацией Оров и приобрели установки телепортации в неограниченных количествах, тем самым став звездной цивилизацией. Теперь мы знаем, что в галактике идет война между Тормами и Империей. Что это нам дает? Лок задал риторический вопрос, на который собирался ответить сам. Но системная королева его опередила, посчитав, что вопрос задан ей. Эти знания дают нам возможность выйти из звездной системы и атаковать один из миров, чтобы его заселить нашими особами. Мы о них знаем, они о нас нет. Это наш шанс». Лок послушал ее и продолжил. «Верно, это наш шанс погибнуть самим и погубить цивилизацию. Ты права, о нас никто не знает. Но когда узнают, то ситуация резко изменится». «Конечно, изменится. Мы атакуем и победим». лог досадовал на себя. Он выражал свои мысли в информационном поле не совсем корректно. Поэтому собрался и терпеливо продолжил. «Предположим, что атакуем на первых порах успешно. Но потом нам будет противостоять огромная империя с множеством цивилизаций. Их флот многочисленнее. Нам не выстоять против них». Раньше мы были на стороне империи, но империя нас предала, и мы стали самостоятельной цивилизацией. В твоих словах много здравого смысла. Империя предала нас в битве с Тормами. Именно так, но это не все. С другой стороны, цивилизация Тормов, которая гораздо мощнее и многочисленнее нашей. Что сделает королева? Возьмет под контроль нашу цивилизацию. Верно. «А нам это надо?» Системная королева понимала логику Лока и соглашалась с ней, но все же искала выход из создавшегося положения. Пауза затянулась. Лок точно рассчитал. Системная королева забуксовала. Она не знала, что предпринять, поэтому продолжил. «Мы не будем торопиться. У нас есть время и планеты, которые нужно заселить. Сейчас идет война между Тормами» и Звездной Империи. Пусть они ослабят друг друга. И вот тогда появимся мы и заявим свои права на территории. Хороший анализ, вынужденно согласилась системная королева. Будем ждать и готовиться к битве.